Паша. Прокатимся, говорю Майку, замечая, что Леся с коктейлем в руках направляется к нам. Мне не хочется сейчас ехать с ней на гидроцикле, она обязательно попросится, чтобы избежать этого зова с собой рыжего. К тому же, нам с ним тоже есть о чем поговорить. Ты умеешь водить эту штуковину? недоверчиво спрашивает парень. Это мотоцикл, только водный. Жмешь на газ едет. Только что прошел инструктаж. Ну, не знаю. Он растаптывает ногой маленький песчаный замок, толкав его в спину. Да неси. Не давая Лесе возможность нарушить наши планы, отдаём телефоны Боре, надеваем жилеты и садимся. Обвязываю ключ вокруг запястья, вставляю в зажигание, завожу мотик, и вот мы уже резко срываемся с места. Берег быстро остается позади. А! Орёт Майк, хватая меня за футболку. Я смеюсь, увеличивая скорость. Скутер скользит по поверхности то и дело взлетая над гладью воды и опускаясь обратно тяжелой махиной. махине. Плоское дно транспортного средства с силой бьется о волны, отдаваясь ощутимыми вибрациями в заднице. Похоже, мы заработаем нехилые синяки. Но такие мелочи не способны остановить. Мы кайфуем от движения, скорости и брызг воды. Давай, шайтан-машина, юху! орёт Майк. У меня такое чувство, что он расслабился так при мне впервые. Гоню, как в последний раз, покоряю волны, разрезаю их носом скутера, как ножом масла. «А-а-а!» — кричит рыжий, вцепляясь в меня мёртвой хваткой. Мы летим вперёд, а наши волосы назад. Глаза режет ветер. Делаю резкий поворот, рискую сбросить своего пассажира в море, но тот истерически ржёт и делает рукой козу. Поэтому трэш продолжается дальше. Так, мы катаемся ещё пару минут, потом я всё-таки сбрасываю скорость, любуюсь бесконечностью водной стихии ловлю глазами искрящийся красным закат и людской муравейник на берегу живой спрашиваю когда мотоцикл окончательно останавливается и замирает плавно качаясь на волнах майк отпускает руки ага не думал что будет так круто в первый раз катался на этой штуковине сейчас таймер прозвенит поедем на берег но пока никого рядом нет хотел спросить тебя кое о чем. Он прочищает горло, начинает ёрзать на сидении. Говори. Интонация его голоса возвращает себе серьёзные нотки. Про Лесю». произношу я, разглядывая руль. Плохо, что не вижу сейчас его лица, но зато парню совершенно некуда деться от неприятного разговора. Бежать некуда. Хочешь спросить, можешь ли ты с ней замутить Он усмехается, но у его усмешки ощутимый привкус боли. "Можешь, конечно. Не собирался. Признаюсь, я просто мне непонятно. Вижу, как ты к ней относишься". Смеется. "Это бред". "Этот бред хорошо заметен. Думаю, все в курсе, особенно она, и пользуются этим". "Не стоит об этом. Не надо". Некоторое время молчит. "Я пытался объясниться, но мы друзья и все такое". Майк шумно выдыхает. У нас с ней разные взгляды на отношения. Нервно щёлкнув пальцами, а как насчет попробовать добиться своего? Устал от попыток, после молчания говорит он. У вас что-то было? Майк копошится, поправляя жилет. И да, и нет. Видно, что разговор дается ему с трудом. Всё время вместе, в музыке, в творческом процессе. Нужна помощь. Один звонок, и я рядом. Ей плохо, утешаю. Хорошо, узнаю об этом первым. Когда вдруг как дурак подумал, что у нас начинается что-то серьёзное, сказала, что рада такому другу. Прочищаю горло. Предлагал ей <кх> встречаться. Знаешь, он шумно выдыхает. Да не нужны ей отношения. Ей нужно, чтобы все вокруг нее крутились, восхищались, а она могла флиртовать, с кем пожелает. Я даже обрадовался, когда ты появился. Подумал, что увижу вас вместе, и у меня наконец отляжет от сердца. Поворачиваю голову, пытаясь заглянуть в его глаза, устремленные на воду. У меня есть девушка. Если бы даже не было, не уверен, что стал бы встречаться с Лесей. Встречаемся взглядами. Почему? Майк удивленно поднимает брови, в его глазах настоящая буря непонимания. Она играет постоянно, пожимая плечами. Каждую минуту, и это видно. ведет себя как капризный избалованный ребенок собрала вас вокруг себя и наслаждается вашим обожанием. Улыбается, кивая. Слушай, чувак, но ну это заслуженно, она же реально талантливая. Так кто ж спорит? Возражаю я. Просто она сильнее всех вас, а мужик ей нужен, который будет сильнее нее самой, такой, чтобы не слушался и в рот не смотрел. Она привыкла, что говорит и все слушают, встает, и все идут за ней. Он опускает взгляд. Вот так и есть. Если эта девушка тебе не безразлична, перестань быть ее подружкой. Вставай и иди в противоположную сторону толкаю его плечом в грудь. Увидишь, Леся развернется и пойдет за тобой, потому что перестанет понимать тебя, потому что в тебе появится сила, появится загадка. Ну да, конечно. Из меня, конечно, хреновый советчик. Я два года боялся даже просто пригласить куда-то свою Аню, но вашу ситуацию я вижу так. Леся привыкла командовать и манипулировать. Ей нужен Суровый такой мужик, чтоб волосы на кулак намотал и сказал: "Слушайся, женщина". Майк усмехается. "Да я почти забил на нее». Заметно ржу я. "Чуть мозги мне не высверлил одним взглядом. Сначала думал, что тебя бесит, как я играю, что не справляюсь, но потом стало доходить. Нет", парень хлопает меня по плечу. "У тебя получается, все нормально". Больше практики и будет еще лучше. Спасибо. Мне реально становится легче, просто камень с души. Я сначала себе уговаривал, что Цой тоже басистом начинал. Потом реально начал кайфовать. Спасибо за шанс. И можно еще вопрос. «Валяй». Я понимаю, что скоро Боря восстановится и вернется в группу. Мне бы хотелось у вас зацепиться, но Он прищуривается. «Понял, к чему ты ведешь. В общем, так. Борьку я знаю давно, ценю как музыканта. Мы многое прошли вместе, и это его место. Когда рука заживет, он вернется». Понял, говорю с трудом сглатывая, сжимая пальцами руль. Но это не значит, что тебе, чувак, я не помогу, весело говорит Майк. Ты талантливый. Не каждый бы мог так быстро влиться в коллектив, сыграться, не имея за плечами нужного опыта. Видел, как ты тренировался, старался. Можешь не сомневаться, место я тебе найду, если не у нас, то в другой нормальной группе. И если насчет леся ты вдруг передумаешь, постараюсь тебя не убить. Вот ты тупорылый. Завожу двигатель. Ну, держись. И нажимаю на газ.